Он не пожалел убитого Эванса. Это хуже всего. Но и прочие мерзкие вины глумливо, гневливо трясли головами с изножия кровати в рассветные часы и кивали на простертое тело, терзаемое сознанием позора и непоправимости содеянного. Он женился, не любя. Обманул свою жену. Соблазнил ее. Он оскорбил мисс Изабел Поул. Он так загажен пороком, что от него отшатываются встречные женщины. Человеческая природа приговаривает таких тварей к смерти. Доктор Доум пришел еще раз. Рослый, свежий, видный, щелкая каблуками. Глядясь в зеркало, он все отмел. Головные боли, плохой сон, страхи, кошмары. Все это нервное переутомление и только. Стоит самому доктору Доуму хоть чуть-чуть похудеть, когда он весит хоть чуть-чуть меньше 80 килограммов, он тут же просит у жены вторую тарелочку овсяной каши на завтрак. Реция должна научиться варить овсяную кашу. Но, — доктор Доум развивал свою мысль, — наше здоровье всецело в наших руках. Надо чем-то отвлечься, завести себе хобби, — он поддел страничку Шекспира, — Антоний и Клеопатра. Типичное не то. Да, хобби, — доктор Доум развивал свою мысль, ибо не обязан ли он лично превосходным здоровьем, а ведь трудится, кажется, он не меньше других, тому факту, что он всегда переключается с пациентов на старинную мебель. И какая, однако же, он позволит себе заметить, милая гребёночка у миссис Смит в волосах. Когда проклятый болван в третий раз заявился, Септимус не пожелал его видеть. «Да неужто?» — спросил доктор Доум, любезно осклабясь. И просто немыслимо было не потрепать по плечу эту... Миленькую миссис Смит, проходя мимо нее в спальню к мужу: Нус, Хандрим, а? любезно осведомился мистер Доум, усаживаясь у постели больного. Неужто он говорил о самоубийстве своей жене, совсем еще девочке, и ведь она иностранка, не так ли? Что же должна подумать бедняжка об английских мужьях? И как же насчет чувства долга? Супружеского, долга. И, может быть, чем лежать в постели, нам лучше заняться каким-нибудь делом? У него, слава богу, сорокалетний опыт. И пусть Септимус поверит на слово доктору Дому, с ним абсолютно ничего серьезного. И доктор Дом высказал надежду, что когда он придет в следующий раз, Септимус уже не будет лежать в постели и зря волновать свою прелестную женушку. Итак, человеческая природа восторжествовала.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 как одиноки все умирающие, в его отъединенности роскошь, величие, свобода, которой не знают все прочие. Конечно, доум победил. Чудище с красными ноздрями победило. Но даже и доуму не добраться до этих останков на краю света, до изгнанника, который озирается с тоской на пустую землю, до утонувшего матроса, выброшенного на берег мира. И вот тут-то